Глава 3. Путь на Яньцзын за завоевание Северного Китая. 1. Чингисхан вернулся в Китай в 1213 году. Теперь в его войске было много китайских дезертиров, и среди них инженеры, способные построить ему необходимые осадные орудия. Пограничные крепости сдавались одна за другой. В течение короткого времени все города, занятые войсками Дзин, вновь оказались у него в руках. Туле осадил Ван Чжоу и штурмовал эту крепость, в то время как основная Дзинская армия была разгромлена под Хуайлайшань к северу от внутренней великой китайской стены. Преследование дзинцев шло вплоть до старинной и знаменитой крепости Губайкоу, охраняющей один из проходов Великой стены, через который лежал прямой путь на северную столицу. В августе сам Чингисхан штурмовал город Сюаньхуа, и успешное взятие этого очень большого города Практически завершило покорение земель между внутренней и внешней китайской стеной. В довершение всех несчастий царь Тангутов, желая отомстить за то, что Цзиньский император оказался совершенно равнодушен к судьбе его царства, в 1209 году захватил южные районы Цзинь и осадил Цзиньчжоу. Земли империи в приграничном районе были совершенно опустошены. Гарнизоны поголовно истреблены. Крепости срыты до основания. Войскам Зинь нигде было здесь найти укрытие. Такое положение стратегически было очень выгодно Чингисхану, и в конце зимы он решил перенести войну за внутреннюю китайскую стену, в глубь китайской территории. Перевал Хуайян, ведущий прямо в столицу, хорошо охранялся ибо Дзинь извлекла урок исконного рейда Джебен-Айона в 1211 году. Поэтому Чингисхан, оставив отряд под командованием военачальника Кит-Боги, стеречь с севера подступы к перевалу и охранять тылы монгольского войска, сам с основной армией направился на запад вдоль внутренней стены. Именно там он надеялся овладеть перевалом Силинь, и разгромить концентрированные в его окрестностях дзинские войска. План его удался. Дзинцы были разбиты. Впервые грозные монгольские стяги развевались буквально в самом сердце дзинских владений. Появление великого хана за внутренней стеной сразу произвело потрясающий эффект. В войсках дзин началась паника, за ней последовало дезертирство. Тысячи дзиньских солдат сдавались в плен, не оказывая сопротивления, в единственной надежде сохранить жизнь и, может быть, вступить на службу к великому хану. К концу года монголы присоединили к своему войску не менее ста тысяч человек. Характер войны сразу же изменился. Соединение с привычным монгольским оружием осадной китайской техники и людей, умеющих с нею обращаться – сразу свело на нет практическую ценность и значение крепостных стен вокруг любого из китайских городов. Если северные пограничные территории между стен, насыщенные сложными системами защиты, достались монголам лишь в результате трех лет ожесточенных боев, то теперь весь остальной Северный Китай пал к их ногам не более чем за три месяца. Осенью монголы взяли города и Джоу, и Джо-Джоу, а совладением мощной северной крепости Губейкоу была открыта прямая коммуникация с Маньчжурией, где действовал Джебе Нойон. Тем временем вся страна была в отчаянии, а разногласия в столице рассеивали последние остатки государственной воли дзиньского правительства. Монгольские конные отряды рыскали по стране, а в это время в столице империи, городе Ян-Дзине, произошел переворот. Один из полководцев дзиньской армии, по-видимому, это был Ху-Ша-Ху, -ху, в 1211 году сдавший город Сидзин-Датун монголам, обвиненный в трусости и измене, предпочел смерти государственный переворот и убил императора. Затем он возвёл брата покойного на императорский престол. Пока в северной китайской столице происходили подобные события, Джебэ сконцентрировал свои силы к югу от Нео и выслал вперёд всю имеющуюся в его распоряжении китайскую пехоту. Именно китайцам было приказано приступить к осаде столицы. В декабре 1213 года Вновь активизировались действия монгольской конницы, которая по приказу великого хана тремя колоннами с мерчем пронеслась по стране. Правое крыло возглавляли сыновья Чингисхана Джучи, Джагатай и Угедей-Агдай. Оно спустилось вниз на юг, к жёлтой реке Хванхе, а затем повернуло на запад. Войска самого Чингисхана, следуя параллельным маршрутам, вышли к той же реке, но повернули на восток. Левое крыло монголов под командованием Хасара, брата Чингисхана, действовало в восточном направлении, в северо-восточных районах Китая. Вышло к морю и затем повернуло в Манжурию. Вся провинция Джели была занята силами трёх конных армий. Затем правое крыло, двигаясь на запад вдоль берегов Жёлтой реки, сменило направление и идя на север приступило к разорению провинции Шаньси. Чингисхан, с которым был и один из его младших сыновей Туля, Тулуй, а также знаменитый воин Мухули, Мухали, двигаясь вдоль Жёлтой реки на восток, в Иджоу, в свою очередь тоже повернул на север. Мухули, взяв отряд, осадил Джу-Чан-Сянь, город, расположенный недалеко от того места, где уже в наши времена Германия построила мощную крепость Циндао. Сопротивление было упорным. Город не сдавался до подхода основных сил войск Чингисхана. В отместку монголы вырезали все его население. Факт подобной жестокости требует особого примечания, На этом этапе монгольских завоеваний политика великого хана выражалась в милосердии к подчинившимся его воле и перешедшим к нему на службу, и непреремийной жестокости к сопротивляющимся. В северном Китае монголы захватили 90 наиболее важных городов, и только 9 отважились оказать сопротивление и даже отразили их приступ. В целом боевые действия были завершены. И все три армии собрались в городе Дагу у моря. Город этот стоял на реке Хайхе, недалеко от залива Бохайвань. Некоторые особенности этой примечательной в военном отношении кампании достойны внимания. То обстоятельство, что только 9 китайских городов способны были выдержать натиск монголов, без сомнения можно приписать активному использованию последними осадных орудий и технических приспособлений. Монголы сгоняли из окрестностей городов крестьян И силы заставляли выполнять всю тяжёлую работу по транспортировке камней для метательных орудий, а когда в стенах делались пробоины, они выставляли перед собой живой щит из пленных и так шли на штурм. Наличие живого щита не всегда, но довольно часто ослабляло огонь китайских воинов, дезориентировало их, позволяя монголам с меньшими потерями проникать в город. Не менее примечательны и расстояние, которое проходила монгольская конница, а также быстрота, с которой она их преодолевала. Но даже если мы допустим, что монголы начали свой поход самое раннее, в первых числах декабря, и завершили его в середине апреля, получается, что войска Чингисхана прошли в 800 миль, взяли 28 наиболее крупных и стратегически важных городов и потерпели неудачу при осаде девяти сильно укреплённых крепостей за время приблизительно равное 120 дням. Правое крыло монгольских сил под командованием сыновей Чингисхана прошло на 300 миль больше, чем армия их отца, и взяло 30 стратегически важных городов. Ещё один вопрос не может не взволновать всякого цивилизованного человека это поведение монголов в отношении мирного сельского населения. Конечно, оно покажется возмутительным, однако следует обратить внимание на то, что современники Чингисхана ни в малейшей степени не были детьми высокоразвитой цивилизации. Ради достижения своих целей они лучше всего умели применять одну только силу в ней одной виде залог своего процветания и благополучия они не щадили своих врагов но ещё меньше ожидали пощады от них в своих собственных межплеменных войнах побеждённый монгол равнодушно ожидал смерти от рук своих соплеменников или представителей другого племени как справедливой кары за поражение а иногда даже просил о ней. Убийство сдавшегося в плен врага было совершенно обычным делом для этих диких пастухов. Оно было частью их кодекса чести во время войны. Кроме того, цивилизация предполагает большую плотность населения, способного обрабатывать землю и производить изделия, необходимые для оседлого существования. Она заставляет быть экономным даже на войне, И в целях экономической выгоды получение рабов из числа пленных охотно дарить прощение поверженному противнику. Однако жизнь кочевников основана на других, быть может, более примитивных, древних и жестоких законах. Для кочевника обилье пленных не благо, его уж вовсе не выгода, а угроза появления большого количества лишних ртов которые в условиях трудной и скудной жизни невозможно прокормить. Древние еврейские пастухи-кочевники, вторгшиеся на территорию Ханаана, вели себя точно так же, как монголы. Тот же самый стиль жизни порождал тот же самый кодекс чести. К чести монголов служит лишь то, что их религия не требовала массовых жертвоприношений. По крайней мере, они стоят один на один перед лицом истории, никогда не отказываясь от всего ими сделанного и не ссылаясь на волю бога, повелевающего проливать кровь соперников без всякой жалости. В апреле 1214 года войска монголов собрались вместе, и монгольские военачальники убеждали Чингисхана идти на Яньцзын. Но Чингисхан отказал. За разные болезни, оспы и тиф, возможно, вызванные разграблением страны и высокой смертностью в и без того очень загрязнённых городах, косили монголов. Кроме того, монгольские лошади были истощены и обессилены после зимней кампании. Вместо наступления на столицу Чингисхан отправил послов к Дзинскому императору с предложением мира на определённых условиях. Он указывал на то, что за исключением нескольких городов, вся страна к северу от Великой жёлтой реки находится у него в руках, но он готов за определённую плату отдать всё завоёванное назад. Это в высшей степени странное предложение наводит на раздумье. Можно предположить, что глава кочевников столкнувшись лицом к лицу с проблемами цивилизации, испытывал немалые затруднения. Образ жизни китайцев, обитателей огромной империи, был не только необычен и странен для него. Он отпугивал и ставил его в тупик. В самом деле, Завоюй он какое-либо пастбище вражеского племени, и туда сразу можно было перегонять табуны коней, стада крупного рогатого скота, отары овец. Совсем иначе обстояло дело с пашнями и городами цивилизации, в пределах которой пастбища в большинстве своём почти совсем исчезли под воздействием плуга. Ему потребовалось 3 года, чтобы уничтожить огромное количество народа а земли эти по-прежнему дышали теплом человеческой жизни. Он завоевал эти земли как настоящий вождь кочевников, но теперь китайские советники и среди них знаменитый Елюй Чу Цай настойчиво указывали ему на невозможность управлять этой страной, сидя на коне. Цивилизация по самой сути своей основывалась на земледелии, А кочевые пастухи просто-напросто не смогли бы жить там, где существовала она. Чингисхан и его соплеменники должны были сделать выбор: перейти к оседлости, цивилизоваться или умереть. Для Дзинского императора предложение Чингисхана было даром небес. Он дал монголам всё, что они просили. И кочевники, отечённые огромным, почти бескрайним обозом и большим количеством пленных, прошли мимо столицы на перевал Хуайян. По ту сторону перевала монголы умертвили всех пленных, поскольку те были им больше не нужны и продолжали свой триумфальный путь домой. Дзинский император объявил всеобщую амнистию всем изменившим ему и ставшим под знамёна великого хана. Но за этим мудрым шагом последовал другой, ускоривший гибель империи. Не веря более в безопасность своей столицы, расположенной едва ли не у самой границы, в непосредственной близости от такого страшного соседа, как монголы, он решил оставить Яньцзын и перенести императорский двор в Кайфын, в провинцию Хэнань, по ту сторону жёлтой реки который считал совершенно неопреодолимой для монголов. Конечно, он оставлял самые богатые части своей империи, но страх перед монголами возобладал над всеми прочими доводами, и в июле 1214 года император покинул Янцзын, оставив вместо себя регентом одного из своих ближайших родственников. Сразу же за этим шагом императора Не замедлили сказаться и первые трудности. Часть его личной гвардии, состоящая из представителей племени киданей, которым теперь император не доверял, получила приказ сложить оружие. Гвардейцы отказались повиноваться, взбунтовались и отправили гонцов к Чингисхану. Они убили своих командиров, выбрали новых и конным маршем двинулись на Янцзин. Высланные против них войска были разгромлены, а затем и Чингисхан, кочевья которого располагались подле Долон-Нора, выслал два тумена им на помощь. Немного спустя Елюй Лиюко Лаухо, его маньчжурский вассал, известил о том, что дзиньские войска вторглись в Ляо-Си и начали оккупацию маньчжурской территории. Война на некоторое время угаше, разгорелась вновь. Мухули получил приказ немедленно двигаться в Манжурию, а монгольский военачальник по имени Самуха, Самуха, в некоторых китайских источниках Самухе, с одним туменом направился к Цзинской столице. Вскоре туда на соединение с ним подошли ещё два тумена. Столица империи оказалась в опасности. Как скоро силы монголов вступили на Дзинскую территорию, волна всеобщего дезертирства охватила Дзинскую армию. Самуха, имея под своим началом три соединённых тумена и большое количество дзинских дезертиров, во главе которых он поставил дзинского генерала Мин Аня, перешедшего на сторону Чингисхана в 1211 году, двинулся на Яньцзын и в августе 1214 года осадил этот огромный город. Жорж Женский принц, в отсутствие императора правивший столицей и её окрестностями, попытался бежать через боевые порядки монголов, и было похоже на то, что после апрельского мирного соглашения город был совершенно не подготовлен к осаде. И всё же оборона его началась и продлилась вплоть до наступления следующего 1215 года. 13 апреля 1215 года император, все это время в безопасности, пребывавший в Кайфыне, направил в измученную голодом и войной столицу обоз, который должен был идти под прикрытием очень большой армии. Помощь столице была крайне необходима. Некогда огромные запасы провианта и вооружений – Всего жизненно необходимого в Яньзыне были на исходе. К северу от города Баджоу, современный Басянь, монголы поджидали его подхода. В последовавшей затем битве армия была истреблена, а босс взят. Тем временем Мухули действовал в Маньчжурии. После ухода оттуда туменов Хасара, Цинцы вновь собрали силы и укрепились в еще остававшихся им верными городах, и даже отвоевали некоторые территории. Судьба благоприятствовала Мухули, как бывает всегда, когда решительная и активная сила под командованием энергичного вождя действует против колеблющегося и нерешительного противника. Когда в августе 1214 года он вступил в страну, Одной из его передовых сотен был захвачен новый, недавно назначенный императором губернатор Мугдена, спешивший к месту своего назначения в город, совсем недавно опять взятый войсками Дзинь. Новый губернатор вёз с собой письма и бумаги, подписанные и скреплённые печатью самого императора. Монголы просто не могли упустить такой великолепной возможности. И вместо китайца послали в Мукден одного смелого монгольского сотника, знающего китайский и маньчжурский языки. Тот, пользуясь магической силой императорской печати и верительными грамотами китайского сановника, был не только впущен в город, но и убедил начальника городского гарнизона в отсутствии всякой угрозы со стороны отрядов мухули. Стража со стен была снята, а караульные у ворот не оказали никакого сопротивления и 3 дня спустя Мухули во главе своих главных сил уже вступал в город овладев столицей Манчжурии, Мухули стремительно отвоевал всю провинцию, но Данин, точное местоположение города неизвестно, и некоторые другие города ещё держались. Сначала Мухули осадил Данин Дзиньцы попытались спасти город, сняв с него кольцо осады, но, как всегда, потерпели поражение. Дуглас, основываясь на китайских летописях, предположил, что численность армии Дзинь достигала двухсот тысяч человек, из которых восемьдесят тысяч остались на поле боя. Мухули, отбросив китайцев, вновь продолжал осаду Данина и, находя укрепления слишком сильными, предоставил голоду делать свое дело. Так или иначе, но уже в 1216 году город сдался. Свирепый монгол, действуя в своей обычной манере, должен был бы сравнять стены города с землей и истребить всех его жителей. Но на этот раз Мухули посетила счастливая мысль, что сделай он это. И... Все оставшиеся в руках Дзинца в города будут сражаться против него с отчаянием обречённых. Должно быть против собственной воли Мухули согласился принять капитуляцию и милостиво обращаться с побеждёнными, и был тем самым незаслуженно вознаграждён почти немедленной сдачей всех ещё сопротивляющихся с аванголом крепостей Маньчжурии. Так постиг Мухули одну простую истину: гуманное обращение с побеждёнными подчас выгоднее сурового обращения с ними. В правильности этого вывода он имел случаи ещё раз убедиться много лет спустя. Пока в Маньчжурии пылыхала война, Янцзын медленно, но верно шёл к своему концу. Северная столица не могла дольше выносить мучения и голода. После взятия Цынского обоза под Баджоу всякая надежда на спасение была утеряна. Монголы всё теснее и теснее сжимали кольцо осады, осаждённые мрачно ожидали конца. Глава столичного гарнизона, отчаявшись в получении помощи, покончил с собой, а сменивший его решился на крайнее средство проложить себе дорогу через лагерь монголов. К нему присоединились лишь немногие смельчаки. Эта отчаянная и последняя попытка прорваться из города была предпринята в июне 1215 года. То были последние минуты агонии умирающей столицы, и монголы хладнокровно и терпеливо наблюдали за этим. Население было доведено до отчаяния. И когда командующий гарнизоном повёл своих людей в последний бой, оставшиеся в городе открыли ворота. Разграбление самого крупного из городов Восточной Азии длилось 30 дней, после чего монголы, пресыщенные убийствами, грабежами и насилием, оставили дымящиеся руины. Страшная картина ужаса и всеобщей гибели сохранилось до наших дней в записях харизмийского посла, в то время находившегося в ставке Чингисхана под Яньцзином. Посол этот был отправлен Хорезм-Шахом Алла-Эддином Мухаммедом, владыкой Хорезма в Китай, ко двору дзиньских императоров, но монголы встретили посольство и проводили его в ставку Великого Хана, где оно и оставалось во время осады столицы империи Дзинь. В записях посла мы читаем.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 Шестьдесят тысяч девушек бросились с его крепостных стен, чтобы избегнуть рук монголов. Сам Чингисхан в это время оставался в Дулон-Норе, не принимая личного участия в осаде. Когда пришли вести о взятии северной китайской столицы, среди пленников, присланных ему в подарок, был кидань Елюй Чуцай, один из советников императора. Поведение этого человека произвело сильное впечатление на великого хана. Когда его родственники в Маньчжурии подняли знамя восстания, этот человек был верен династии Дордженей, которой служил ещё его отец. И повелитель монголов, всегда высоко ценивший личную преданность и верную службу, и к тому же понявший необходимость приобретать умных, высокообразованных и культурных советников, Любезно просил Елюй Чуцая, теперь, когда китайский император предал своих подданных, перенести свою великую и испытанную верность на него, владыку монголов. Советник Елюй Чуцай согласился, решив в столь тяжелые времена обратить весь свой опыт и все свое старание во благо на дело смягчения где только это было возможно диких нравов воинственных кочевников Центральной Азии